2862 год от Великого Исхода, 26-й день Месяца Лебедя. Тагаре. Соланж спокойно вошла в ворота замка. Циолянку никто не искал, не до того было. Герцог еще не вернулся, не вернулись и отряды, отправившиеся на поиски сеньоры. Женщину это не слишком заинтересовало, но она с подобающим вниманием выслушала подробнейший отчет от добродушной жены капитана гарнизона. Синьора Августа была из тех, кто слышит только себя. Толстуха то и дело вставляла в свой монолог слово «понимаешь», но ответа ей не требовалось, и Соло думала о своем. Своей любви она дошла до такого состояния, что все, не связанное с властителем Эльты, для нее не существовало. Он тоже ее любил. Переживая вновь и вновь их сегодняшнее свидание, она находила бесконечное подтверждение этой любви. То, что Шарло до сих пор не заявил о своих правах на корону, хотя его к этому подталкивала вся знать Севера во главе с тестем, означало только одно – власть ему не нужна, так же, как и ей. Так почему бы им, обоим, не разорвать путы? Она забудет о сестринстве, он о Тагере. В мире есть земли, где их никто и никогда не найдет. Конечно, просто так бежать нельзя, и не только потому, что это опасно, но и потому, что от этого пострадают другие люди. А Грепине не простят, что она покровительствовала прелюбодейке и предательницы. Да и дети Шарля не должны знать, что отец их бросил. К тому же право на титул Филипп получит только после смерти отца. Так почему бы им не разыграть несчастный случай? Поглощенная этой мыслью, анастасия перестала замечать окружающий мир, благо гудящая капитанша ей не мешала, но внезапно, оказавшийся неистекаемым, словесный поток прервался. Что-то случилось, и Соло вместе с сеньорой Августой поспешили во двор, откуда доносились шум и крики. В каком-то странном оцепенении Циолянка наблюдала, как Шарло куда-то несет бесчувственную, перемазанную глиной женщину, а за ним семенит медику с совершенно белым лицом. То, что это была герцогиня, Соло поняла не сразу, а поняв, вся обратилась вслух, и право слова ей было, что услышать. Эстеллу нашли на тропе возле утеса. Она то ли упала, то ли успела в последний момент спрыгнуть с обреченной лошади. Кости у графини вроде целы, но она сильно ударилась, в том числе и головой, короче, ничего хорошего. Сердце Анастазии было готово выпрыгнуть из груди. Умом ей было жаль герцогиню, которая не сделала ей ничего плохого, но куда больше женщину мучила предательская мыслишка. Если Шарль сегодня овдовеет, она могла бы стать его женой. Но возненавидеть Циолианска покрывала соли не пришлось. Как всегда, толстая Августа разузнала все новости и разнесла их по замку. Во-первых, герцогиня пришла в себя, и ей лично ничего не угрожает. Во-вторых, медикус боится за ребенка, полагая, что ему мог быть нанесен серьезный вред, и предлагает прервать беременность. В-третьих, эстела сошла с ума, так как, придя в себя, набросилась на герцога, обвиняя его в измене, чему она якобы сама была свидетельницей. Глупость, конечно, потому что Делия Рефло, которую герцогиня застала со своим супругом, не выходила из замка. Но Эстелла никому и ничему не верит, и то, что происходило в ее опочивальне, не поддается никакому описанию. Женщина рвалась убить и мужа, и Делию, выкрикивала жуткие оскорбления и проклятия, и в конце концов Корнелиусу пришлось прибегать к магии и заставить ее выпить снотворное. «Не позавидуешь, мансиньору», — заключила Августа, — «если беременная что в голову вобьет, ее не убедишь, понимаешь? А это еще и башкой ударилась Да она всегда была сумасбродкой и гордая, как проклятый. Если герцоги грел бы чужой постель уж я бы его не осудила, понимаешь? Еще бы Соло не понимала.